Глава 20. Врачеватель душ таки явился. Его привела Эссанна. Но пожилой дядечка так вращал глазами и оглядывался, заходя в мою комнату, что сразу стало ясно, ему самому помощь нужна. Распорядительница поднесла ему стул к двери, где он и уселся, нервно озираясь по сторонам. На меня седовласый сухой старичок подчеркнуто даже не смотрел. Сама же Эссанна подошла к окну и сделала вид, что ее тут нет. Уходить она, судя по всему, не собиралась. — Здравствуйте, — обратилась я к так называемому доктору. Он тут же вскочил и низко поклонился. Уранил саквояж, который до этого держал на коленях, схватил его, сел обратно и вцепился в ручки саквояжа до побелевших костяшек пальцев. — Эсанна, а вы нас не оставите? — повернулась я к распорядительнице. — Это вообще-то личное... — Прошу прощения, моя леди, но я не могу оставить вас наедине с посторонним мужчиной в спальне. Сдержанно ответила женщина и опять отвернулась к окну. Да, не прокатила моя идея попросить помощи у доктора. Мало того, что он сам боится каждого шороха, так еще и этот Цербер и Санна не дремлет. — Нет, я так не могу, — помотала головой. — Разговор психиатра и пациента — дело интимное, а тут какой-то сомнительный между собойчик получается. «Так я пойду!» — вскочил доктор, умоляюще взирая на Исанну. Меня он продолжал игнорировать. «Если у них все врачеватели душ такие, то и всему остальному удивляться не стоит. Как говорится, скажи, кто твой доктор, и я скажу, кто ты». «Так вот, они тут все с приветом. Я еще самая нормальная, так что и доктор мне не нужен. По крайней мере, такой». «Идите уже!» — махнула рукой. И свершилось чудо. На этот раз меня услышали. Радостно вскочили, еще раз поклонились и выбежали из комнаты, оставив дверь распахнутой. Вот тут-то я и поняла, отчего докторишка так трясся. Просто из открытой настежь двери в коридор открывался великолепный вид на большую долину с виднеющимся вдалеке городом. «Не поняла?» — протянула я, подходя к выходу из комнаты. «Насколько помню, здесь еще вчера была стена». Основательная такая каменная стена, причем с парочкой дверей. Сейчас же не было ни стены, ни комнат, которые должны были находиться за ней, ни, собственно, других стен. Будто часть замка взяли и вырвали, как кусок от торта откусили».